Глава 5: Небесный турнир. Среди просторных земель, которые скрывали за собой высокие стены рая, располагалась территория, носившая название «Белые пески». Это было специальное место, где тренировались архангелы. Среди белых песков гордо возвышались многотонные каменные блоки. Они служили архангелам мишенями и манекенами, ведь их противники были невероятно прочны. Чтобы суметь пробиться через броню Темного Лорда, требовалось хотя бы с трех ударов превратить прочный блок во множество осколков. Годы уходили на то, чтобы научиться покрывать лезвие меча светом, делая его необычайно острым и прочным. Чем лучше контроль над солнечной энергией, тем сильнее получался удар. Ардиус получил приказ явиться в центр Белых Песков, где тренировалась стальная Екатерина. Она всю жизнь готовилась убить голод, который был куда сильнее всех темных лордов вместе взятых. Поэтому для своих тренировок Екатерина использовала особые блоки, в состав которых входили куски алмазов. Ардиус застал главнокомандующего, когда сотня ангелов расставляла эти тяжелые каменные блоки в ряд. «Ты как раз вовремя, старый друг. Я почти закончила все приготовления», — поприветствовала ардиуса и Екатерина. Приказ говорилось, что дело срочное, а ты просто позвала меня, чтобы похвастать своей силой. Я уже не раз видел этот выстрел. Ты сосредоточишь весь свет в одном месте и пронзишь все десять блоков разом. «Думаешь, я бы отвлекла тебя от дел, если бы это не было действительно важно?» «Но в кое-чем ты прав, я действительно собираюсь продемонстрировать выстрел, который готовила для голода. Уверена, попади такая стрела ему в голову, он бы уже не встал». Стальная Екатерина дождалась, пока улетят ангелы, затем сняла капюшон, под которым скрывались седые локоны. Ардиус не мог поверить своим глазам, он понимал, что по возрасту ей еще не положено сидеть». Стальная Екатерина заставила зрачок приобрести золотистый оттенок. В ее руках возник лук. Главнокомандующий медленно натянула тетиву. Все ее тело, включая крылья, начало ярко светиться. Она стала похожа на солнце, в середине которого застыл образ ангела. Мгновение спустя она отпустила тетиву, И свет, собравшись в одном месте, с золотой иглой устремился в сторону каменных блоков. Пролетев над песком, стрела из света оставила за собой широкий ров из застывшего стекла. По раю пронесся раскат грома. Все жители обернулись в сторону белых песков. Стрела угодила в каменный блок и, проделав в нем огромную дыру, устремилась в следующий. Ордиус был ошарашен увиденным. Ведь даже когда он проделывал этот трюк, его стрела пробивала минимум четыре монолита, а стрела Екатерины пронзила всего два и слегка царапала третий. «Что это сейчас было?» — не удержался от вопроса Ардиус. «Разве ты стреляла не в полную силу?» «Так и есть. В полную», — снимая белые перчатки, ответила Екатерина. Она хотела показать, насколько постарела за последние полгода. Кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы погибнуть в схватке с голодом, я просто состарюсь и умру. Как же так? Ты ведь единственный ангел, которого мог опасаться голод. Если он и другие ангелы узнают, нам конец. Мы должны исцелить тебя. Мы обучили ангелов использовать силу света для исцеления тяжелых ран. Они должны помочь. «Ну а если не они, то смерть? Она ведь больше других заинтересована в тебе!» «Не стоит так нервничать, мой друг», — спокойным тоном ответила Екатерина. «В этот раз смерть мне не поможет. Мое время подходит к концу. Честно признаться, я и сама не хочу умирать, ведь у меня еще столько незаконченных дел. Защитить ангелов, увидеть, как вылупится и полетит моя внучка или внук, Я долго думала об этом и, кажется, нашла решение. Кто-то другой продолжит мое дело. Кому-то из архангелов придется стать новым главнокомандующим. Это разумно. Взял себя в руки Ардиус. Ты уже выбрала преемника. Кто сможет сравниться с тобой по мудрости и силе? Да, у меня есть несколько кандидатов на эту роль. Каждый из них храбрый, сильный и мудрый. Однако моего мнения тут недостаточно. Я была не просто главнокомандующим. Я была надеждой ангелов на светлое будущее. Обо мне слагают легенды, верят в то, что я могу защитить их от чего угодно. Мой преемник должен показать себя. Заставить ангелов поверить в то, что он способен остановить голод. Помнишь Гатаона? Ардиус потер грудь, которая все не переставала ныть после встречи с копытом молодого демона. «Как тут забудешь? Молодой, импульсивный, сильный, вспыльчивый, но целеустремленный. Я даже слышал, ему удалось объединить все демонические кланы и построить под землей город, не уступающий нашему. Именно такой преемник мне и нужен». «Демон во главе ангелов?» — возмутился Ардиус. «Нет, конечно. Речь идет об одном из архангелов». Новый главнокомандующий должен вдохновлять других ангелов совершать невозможное, а для этого мы должны показать, на что он способен. И как мы намерены это сделать? А что еще важнее, кого ты выбрала на эту роль? Честно признаться, среди нас не так уж и много архангелов, которые молоды и сильны, а уж про мудрость я молчу. Сомневаешься в моем выборе? Между прочим, ты один из них». Это большая честь, я очень признателен, что ты выбрала меня, однако я недостаточно силен и молод для этой роли. Это не обсуждается, я уже выбрала всех кандидатов. Позволю знать имена остальных. Михаил, Мария и Легер. Все отличные архангелы, которые не раз были в бою с нежитью. Михаил? Он ведь юнец, который чуть не погиб от рук тени голода. Я знаю. Именно поэтому и выбрал его. Еще в Академии он проявил себя как лидер и воин. Скорее всего, мое место займет именно он. Михаил знает, каково терять товарищей. Каково это — быть ответственным за их жизни. В прошлый раз его товарищи убили, да и сам он чуть не лишился главы, но теперь... Теперь он полон решимости стать сильнее. Эта решимость и станет новой легендой ангелов. Поверь мне, имя Архангела Михаила еще будут восхвалять и помнить по всему миру. Ты меня убедила, он достойный кандидат. Теперь у меня другой вопрос. Как ты намерена определить, кто из нас займет твое место? Очень просто. Мы проведем турнир. Вы сразитесь между собой. Не насмерть, конечно. Главным условием будет не убить оппонента». Только сильнейший сможет победить, не отнимая жизнь. Он-то и станет новым главнокомандующим. Думаю, лучшим местом для проведения турнира будет долина за стенами рая. Там вы и городу не навредите, и покажете жителям, на что способны. Стоит ли устраивать турнир сейчас? Все ангелы усердно заняты подготовкой к появлению людей. Сейчас самое подходящее время. Мы почти закончили строительство городов и сбора урожаев. Нашему народу нужно отдохнуть и отвлечься от тяжелой работы. Новый главнокомандующий — лучший повод для этого. К тому же взгляни еще раз на мои волосы. У меня осталось не так много времени». «Я все понял. Мы приступим к приготовлениям немедленно». Слухи о том, что стальная Екатерина собирается покинуть пост главнокомандующего, быстро пронеслись по раю и достигли Ольги. Екатерина вот уже несколько месяцев не показывалась дочери на глаза и все время проводила в башне совета. На очередном заседании ангелы и демоны обсуждали территории, на которых нужно посадить плодовые деревья, чтобы еды хватило на всех людей. За дверью послышались споры, кто-то пытался пробиться через стражу... И ему это удалось. Распахнув узорчатые двери крылатого союза, в зал вошла молодая девушка с коротко стриженными каштановыми волосами. Стражники намеревались ее остановить, но, не желая их слушать, девушка заперла дверь изнутри. Удерживая двери всего одной рукой, она не позволила стражникам последовать за ней. Нарушитель спокойствия не являлась членом совета и даже отреклась от звания архангела — Однако ей это не помешало застать стальную Екатерину врасплох. Повисла тишина. Старейшины ангелов и главы демонических кланов не знали, как реагировать на ее появление. Ардиус посмотрел на Ольгу, затем на Екатерину. Мужчина понимал, что им предстоит нелегкий разговор. — Прервемся, — произнес он. — Продолжим заседание через час. А пока предлагаю спуститься вниз, где нас ждет вкуснейшая выпечка рая. Никто из присутствующих не стал задавать вопросы, а просто поспешил покинуть зал. У стола остались лишь мать и дочь, которые долго смотрели друг на друга. — Последнее время ты так занята, что к тебе не пробиться, — начала разговор Ольга. — Как ни спрошу у стражей, они вечно твердят одно и то же. «Главнокомандующий занята делами чрезвычайной важности, и ее нельзя отвлекать». Даже когда говорила им, кто я такая, ответ оставался неизменным. «Поправь, если я ошибаюсь, ты ведь избегаешь меня. Не появляешься дома, все время проводишь в этой башне, а вот еще недавно я узнала, что у нас проведут турнир среди архангелов, в котором определится твой преемник». «Да, слухи стража не врут». «Я действительно в последнее время очень занята. Сама знаешь, смерть скоро приведет людей в наш мир». «И про турнир тоже верно». Эти слова Екатерина слегка заживала, не желая раскрывать правду. «Вот как?» «Дай угадаю, ты собираешься покинуть пост главнокомандующего, чтобы отправиться в погоню за чумой или за голодом? И неважно, кого ты выберешь. В обоих случаях ты рискуешь жизнью» а ведь не так давно ты обещала, что будешь рядом со мной и моим ребенком. — Все совсем не так. Эх, ты ведь уже взрослый ангел. Надеюсь, ты сможешь меня понять. Екатерина сняла капюшон, обнажив седые волосы. Ольга пошатнулась от неожиданности. Она хорошо знала, что седые волосы — это метка смерти, которая вскоре явится за Екатериной. Будучи дочерью главнокомандующего, она постаралась держать себя в руках и не выказывать волнения. — Так твоя усталость тогда... Как давно это продолжается? — Это уже не важно, — ответила Екатерина. — Послушай, Ольга, я знаю, что с детства уделяла тебе мало внимания. Лишь загружала тяжелыми тренировками и учила, как пользоваться мечом. Из-за своей одержимости уничтожить голода я пропустила 200 лет твоего взросления. Наверное, я ужасная мать. Но все, что я делаю сейчас, это ради тебя и твоего ребенка. Я часами сижу в этой башне и ищу себе преемника не для того, чтобы гоняться за кем-то, а для того, чтобы провести свои последние дни только с тобой». «Мне не положено такое говорить, но...» «Ты глупая женщина, рассчитаешь себя плохой матерью. Ведь именно ты научила меня крепко стоять на ногах, высоко парить в небе и, несмотря ни на что, не сдаваться. Только благодаря упорным тренировкам и твоим наставлениям я пережила тот день. Да, я, как и ты, не уберегла своего мужа, но я спасла свое дитя, и так же, как и ты, я дам ему самое главное — научу быть самостоятельным». По щекам стальной Екатерины, самого сильного и строгого архангела, потекли слезы. Даже тот глаз, что покрылся пеленой, не мог выдержать таких слов. Ольга поспешила обнять и обогреть маму своей любовью. Пребывая в безмолвном одиночестве, Михаил ожидал начала турнира в синем шатре. Через несколько минут ему предстояло сразиться с самыми сильными, по мнению главнокомандующего, архангелами. Но угнетала его совсем не их сила, а последствия того, что он одержит победу. Один раз он уже подвел доверенных ему архангелов. По мнению Михаила, именно его командование и слабость стали виновниками их гибели. А что же будет, когда в его крыльях окажется целая раса? Вдохнув побольше воздуха, Михаил попытался прогнать лишние мысли. «Сейчас моя главная задача — показать, на что я способен. Раз стальная Екатерина меня выбрала, значит, на это были причины», — заверил себя ангел. Голубоглазый мужчина умылся прохладной водой, что стояла в шатре, намотал на руки бинты, надел синюю мантию, затянул на ней ремни и потянулся к металлической и шлему. Стоит ли их одевать? От ударов архангела эти железяки не спасут, а вот сковывать движения будут. Эти мысли заставили Михаила остаться лишь в синей мантии и сандалиях. Перед тем, как покинуть шатер, Михаил взялся за копье и сделал пару пробных движений для разминки. Длинный стальной стержень украшали вьющиеся узоры, среди которых Михаил высек имена тех, кто погиб под его командованием. В середину широкого острова наконечника ангел вплавил кристалл света. Это придавало копью некую загадочность. Казалось, оно само по себе является грозным мистическим оружием. Снаружи Михаила ожидали палящее солнце и в то же время холодный ветер. Слева расположились шатры других участников. Шатеры и мантия каждого участника были определенного цвета, Так зрители могли наблюдать за турниром с безопасного расстояния, понимая, кто есть кто. Ордиус готовился к поединку в зеленом шатре, Легер — в красном, Мария — в желтом. Михаил окинул взглядом ангелов, что прилетели на стену поглазеть на исход турнира. Такое мероприятие среди ангелов проводилось впервые. Большинство жителей отнеслись к нему с недоверием. «Как это так? А ангел сражается с ангелом!» Я бы еще понял, если бы с говорили они. Несмотря на такой настрой, стена кишела зрителями, среди которых присутствовал крылатый союз. Из соседнего шатра, облачившись в зеленые одежды и блестящий на солнце доспех, вышел Ордиус. Опытный архангел считал, что не всегда стоит полагаться на силу света, ведь когда он иссякнет, только металл будет отделять его от гибели. Ордиус поприветствовал Михаила жестом крыла и направился на середину просторного поля, которое послужит ареной турнира. На всякий случай стена возле поля была укреплена. Никто не знал, чего ожидать от схватки сильнейших архангелов. Прозвучал звон колоколов. Небесная музыка пронеслась по раю, призывая участников выйти на свет. Архангелы встали в ряд и развернулись к стене, с которой на них смотрела стальная Екатерина. Когда колокола умолкли, женщина гордо и торжественно произнесла речь. Ее слова повторяли, распространяя по всей стене юные жрицы. Молодые девушки исполняли роль лекарей. В отличие от архангелов, они использовали силу света лишь для исцеления. «Сегодня, мои братья и сестры», — обратилась Екатерина к ангелам, — «сегодня я покидаю свой пост и уступаю дорогу новому главнокомандующему, который поведет нас в светлое будущее. Главнокомандующему, которому хватит сил и мудрости одолеть голод и спасти нас от чумы. Перед вами самые достойные из нас». Те, кому я безоговорочно доверю свою и вашей жизни. Один из них сегодня станет главнокомандующим, победителем турнира и новой легендой ангелов. Многие из вас озадачены, а что, если участники погибнут? Не переживайте на этот счет. Наши жрицы смогут залечить глубокие порезы и срастить кости. Однако прирастить голову к телу они не в силах. Поэтому правилам турнира будет не наносить ударов в голову и по мере возможности не убивать соперников. Чтобы обойтись без жертв, для победы нужно будет нанести противнику три удара. Архангелы, вам ясны правила турнира? Михаил и остальные участники турнира расправили крылья, чтобы обозначить положительный ответ. «Хорошо. Повторюсь, архангел, которому нанесли три удара, считается проигравшим и выбывает из турнира. Пора начинать. В этом бою выступят Михаил против Ардиуса, Легера и Марии. Пусть победит сильнейший!» Ангелы не могли понять, кто сейчас должен сражаться. Они просто не верили, что стальная Екатерина объявила поединок, в котором один архангел будет сражаться с тремя. Больше всех в недоумении был сам Михаил. Светловолосый ангел обернулся в сторону грозных противников, которые уже обнажили мечи. Единственный, кто понимал, в чем тут дело, был Ардиус. Ну ты даешь, — подумал мужчина, оглядываясь на Екатерину. — Говоришь, нужно показать ангелам, что новый главнокомандующий сможет их защитить, И думаешь, что им станет Михаил? Да, он способный малый, но ставить нас троих против него — это слишком даже для тебя. Что ж, надеюсь, все оправдает твои ожидания. Архангелы приготовились к бою. Тело каждого участника покрылось светом, который застыл янтарным доспехом. Чтобы рассеять сомнения и успокоить толпу, Екатерина еще раз объявила участников поединка. «Михаил против Ардиуса, Легера и Марии!» Михаил не сводил взгляда с противников. Слева Легер, справа Мария, посередине Ордиус. «Стоят очень кучно. Нападу на одного, меня зарубят двое других», — рассуждал Михаил. Его противники подняли перед собой ладони для создания сфер, которые начал быстро заполнять жидкий свет. Жидкий свет был уникальным умением архангелов. Попадая в их сердца, он растекался по венам, насыщая собой мышцы и каждую клетку. Архангел получал возможность двигаться с такой скоростью, что его нельзя было уловить взглядом. Такую способность архангелы прозвали «крыльями Создателя». После встречи с тенью голода Михаил пришел к выводу, что в реальном бою никто не станет дожидаться, пока ты используешь «крылья Создателя» поэтому он потратил несколько лет на то, чтобы научиться использовать эту способность без сферы. Михаил создавал жидкий свет сразу в сердце. Стук в его груди настолько ускорился, что превратился в беспрерывный звук. Вены начали просвечивать через кожу, словно в них пылало пламя. Голубые глаза окрасились золотом, а за спиной появилась еще одна пара крыльев. Раньше, чем Ардиус успел проделать этот трюк, В него на невероятной скорости влетело копье Михаила. Мужчине повезло, что Михаил метнул его тупой стороной, но даже этого хватило, чтобы разбить сферу и отбросить Ардиуса на добрую сотню метров назад.